Глава 15. Вся ваша ненависть. Покупателей становилось больше с каждым днем. Бывшие завсегдаты приветствовали Мича строго в рамках элементарной вежливости. Делали покупки и торопливо уходили. Никто из них не задавал ему вопросов, как будто все считали в порядке вещей, что однажды книга торговой запирает свой магазин, чтобы отпереть его спустя целых пять лет. Все все знали, но никто не переживал о его судьбе и тем более не возмущался. Притворство было наилучшим способом не тревожить свою совесть. Меч не находил название тому, что чувствовал. Он уговаривал себя, что прошлое осталось позади, но каждый вечер, когда закрывал магазин, оно было тут как тут. Каждое утро, поднимая металлическую штору, он был полон решимости гнать горечь, от которой можно ждать только беды. Приказал себе больше не обращать внимания на тех, кто заглядывает к нему в магазин, просто чтобы почитать. «Дела шли хорошо», — Днем он был счастлив, правда, с наступлением вечера счастливое настроение улетучивалось. От Анны не было никаких вестей. Через две недели он смирился с мыслью, что их и не будет. Это не мешало ему ломать голову над тем, как своим поступком он мог ее прогнать. Ляпнул лишнее, задал неуместный вопрос, нагнал на нее скуку своей болтовней. Он был создан для того, чтобы самого себя мучить, поэтому пришел к заключению что для нее оказалось более чем достаточно одного вечера в обществе бывшего заключенного. Этот вывод позволил Мичу медленно вернуть себе самообладание. В конце концов, он отбыл свой срок, никому не причинил зла, за ним не тянулось никаких загадочных следов, способных насторожить полицию. Когда нарочитое молчание Анны начинало казаться ему унизительным, а прежние надежды глупыми, он позволял себе громко выругаться при условии, что в магазине никого не было, Этим утром он выргался так. «Какой же мудак?» «Качество приема не улучшилось», — отозвался только что вошедший в магазин мужчина. «Вернер. Собственной персоной, дружище, то есть то, что от нее осталось». Мич вышел из-за прилавка навстречу профессору. «Повесьте у двери колокольчик», — посоветовал ему Вернер. «Когда сюда не войдешь, такое впечатление, что застигаешь вас врасплох». «Часто так и бывает. Ничего меня устраивает. С тех пор, как на вокзале закрыли зал ожидания, люди стали кротать время у меня. Как заходят, так и уходят, ничего не купив. Возможно, если вы перестанете обзывать своих посетителей мудаками, то кто-нибудь из них надумает купить книжку». «Предположил профессор». «Что хотите купить вы сами, Вернер?» Осведомился Мич ледяным тоном. «Ничего, дорогой мой, я пришел увидеть вас. Что у вас с ногой? Раньше вы не хромали». «Неудачное падение, слышь», — ответил Мич. «Занятно. Где вы пропадали? Могли бы дать о себе знать». Вернер задал этот вопрос самым непосредственным видом, но Мич помнил об его актерском таланте и решил ему не подыгрывать. «В каком смысле где пропадал?» «Я спросил о чем-то непонятном. Кажется, я выразился предельно ясно. Можно узнать, почему вы так нелюбезно? «Собираетесь и дальше притворяться, что ни о чем не подозревали?» — спросил Мич, теряя терпение. Вернер рассердился и закусил у дела. — Насчет чего? — повысил он голос. — Я явился на собрание в назначенный день и час. Вы явно не соблюли договоренность, потому что металлическая штор на витрине была опущена. Я подумал было, что ошибся датой, и приходил потом, на следующий день, и через день сразу после занятия, но магазин так и не открылся. Я звонил, но слышал длинные гудки — «Сколько я не возвращался, повторялось одно и то же». «И?» — в свою очередь повысил голос Мич, видя, как багровеет лицо профессора. Вернер выпятил грудь и принялся расхаживать по магазину, заложив руки за спину. При каждом широком шаге его голова клонилась то вперед, то назад, как у раздраженного петуха. «В общем, я решил, что вы прикрыли лавочку. Прогорели, сбежали, не оставив адреса». «Не стану скрывать, это нанесло сильный удар по моему самолюбию. Не боюсь повториться, мне казалось, что мы с вами добрые друзья, и это проявление неуважения, исчезновение без малейших признаков жизни». Изрядно меня покоробило. Теперь я все высказал. «Вы всерьез надеетесь, что я поверю, будто вы ничего не знали ни о аресте, ни о суде?» «Какой еще арест? Какой суд? О чем вы?» спросил вернер задыхаясь и усиливая эффект от своего ошеломления грузно плюхнулся на тумбу с книгами мой арест мой суд крикнул мич я провел последние пять лет за решеткой у вернера поникли плечи весь его вид говорил что он раздавлен тяжестью этого известия клянусь я ничего не знал откуда мне было знать может из газет я уже давно не читал люфар по той простой причине что из нее Ничего нельзя было узнать. Умоляю, поверьте в мою честность. Позвольте мне угостить вас рюмочкой. Только червы мне все расскажете. Мичу совершенно не хотелось идти выпивать. Для этого было еще рано. Но даже если бы час был урочный, он не принял бы приглашение. Но к его величайшей растерянности Вернер не выказывал ни малейшего побуждения уйти. Мич в знак сдачи позиции принес графин с водой. Профессор слушал его, не перебивая. Рассказывая, Мич задавался вопросом, кто перед ним то ли несравненный угун, то ли честный малый, действительно ничего не знавший. «Это чудовищно!» — выдохнул тот, когда Мич завершил свой рассказ. «Но я каким-то образом выжил. Я не о тюрьме, а о том, что знать ничего не знал», — продолжил профессор. «Знал бы, непременно навещал бы вас, приносил бы пирожные, развлекал беседой. Был бы чем заполнить одиночество и свое, и ваше». У Вернера была способность выглядеть одновременно — И чрезвычайно занятым и исполненным добродушия. Это был одаренный эквилибрист, умеющий сделать опасное сальто и приземлиться на ноги. Все сложилось совсем по-другому. Заключил Мич. Что вы собираетесь делать теперь? Спросил профессор. Удерживают на половом и книжный магазин, ответил Мич, не желавший распространяться про месть, о которой все больше думал. Как там ваша драгоценная коллекция конфискована? «Нет, они так и не обнаружили вход в потайную комнату. Я погорел из-за двух несчастных княжонок, забытых в закутке за прилавком. Салинас не вызывал вас на допрос?» «Кто такой Салинас? спросил в свою очередь профессор. «Прокурор, потребовавший для меня срок». «Первый раз слышу». Был ответ. Казалось, Вернер готов землю есть доказательства доказательство своей честности. Мич просто устыдился, что усомнился в нем. «Никто не смог бы так убедительно ломать комедию, даже пожилой профессор». «Рад, что вам не пришлось пострадать. Надеюсь, остальные тоже избежали неприятностей», сказал Мич. «Если вам хочется расспросить меня про мадам Ательтоу, можете не утруждаться». Честно говоря, у меня и мысли об этом не было. Вернер потер себе подбородок, погремасничал в своей манере, встал, навалился локтями на прилавок, постучал по нему всеми десятью пальцами, и глубоко вздохнул, чтобы придать важности своим следующим словам. «Неожиданный обыск, судебный процесс, суровый приговор. Всего из-за двух книжек? Вы уж меня извините, но это какая-то нелепость». Тем не менее, все так и было. «В ваших рассуждениях кроется ошибка. Допустим, полиция не нашла то, что искала, но все ее действия указывают на то, что она все-таки что-то искала». Они решили превратить мой процесс в показательный, чтобы запугать библиотекаря и нашего брата-книготорговца, отбить у них охоту, сопротивляться. Если это так, то тем более непонятно, почему я ничего не знал. Еще удивительное то, что дрожайшая мадам Ательтоу тоже ничего не знала, ни словечка не слыхала о вашем деле от своего, книготорговца. А ведь она была в восторге от ваших собраний и больше не хотела сидеть сложа руки. Она тоже устраивала читки? Спросил Мич, впервые заинтересовавшийся болтовнёй Вернера. «Не стоит бронить власть за то, что она не привлекла внимания к вашему процессу. С виду бессмыслица напади знай, что происходит в стенах министерств и в головах тех, кто там трудится». «К чему его, собственно, клоните, Вернер?» «Аль Капоне кончил свои дни в тюрьме, осуждённый за налоговые махинации, а не за свои кровавые преступления». «Благодарю за столь лестное сравнение». Вы знали, что в обмен на неприкосновенность его бухгалтер предоставил ФБР необходимые доказательства? Власти воспользовались этим сравнительно мелким правонарушением, чтобы достигнуть своих целей? Нет, не знал. Не вижу здесь никакой связи со мной. Не видите, и не надо. Раз вы утверждаете, что отправились в тюрьму из-за двух конкретных книг, значит, так и было. Дело только в них, больше ни в чем и ни в ком. В конце концов, кому в этом разбираться, если не вам? Вернер выпрямился во весь свой немалый рост, готовый уйти. «Очень рад, что вы вернулись. Еще больше я радуюсь тому, что вы все это пережили и уцелели. Если позволите, на днях я опять вас навещу. Как знать, вдруг у вас все же возникнет желание опрокинуть рюмочку вдвоем». У самой двери он оглянулся и неуклюже улыбнулся. «Как там божественная Матильда? Вы с ней виделись?» «Со дня моего ареста ни разу. Как жаль». Казалось, вы очень близки. Я тоже так думал, но, как выяснилось, ошибочно. Она не пришла ко мне на суд и навещала меня в тюрьме. Вернер затворил за собой дверь и зашагал прочь. Только поздним вечером того дня Мич понял урок профессора, который полным иронии тоном возложил вину за его арест на книге больше ни на кого. Мич привык к мысли, что полицейский рейд последовал за рапортом проверяющего нашедшего у него на полке дневник Анны Франк. Он смирился с тяжкими последствиями, упрекая себя за неосторожность и легкомыслие, из-за которых у него в закутке завалялись еще две запрещенные книжки. Только сейчас он догадался, что стал жертвой доноса, и это было похоже на удар кулаком ему в лицо. На завтра он закрыл магазин на полчаса раньше обычного и вышел через дворик, оставив рядом с мусорными баками миску сухого корма для спавшего на подоконнике кота. Когда он подошел к Дворцу правосудия, Там уже заканчивали судебные слушания. Он появлялся здесь уже в пятый раз за две недели. По четвергам Салина сбегал по ступенькам перед дворцом всего через несколько минут после конца заседаний. В первый раз Митчи удалось проследить за ним до границы соседнего округа. Прокурор погрузился в роскошный темно-синий седан, не позволявший усомниться, что его заработок сильно превосходит заработок книготорговца. Благодаря пробкам Мич не терял его из виду немалую часть пути, но только часть. В следующий раз он лучше подготовился, купил велосипед, на котором доехал за автомобилем прокурора до самых ворот его богатой виллы. Салинос въехал в ворота и оставил машину на внутренней аллее. Еще через два дня Мич отправился на разведку в обеденное время. Он приковал свой велосипед к решетке в тупичке, занял позицию перед виллой Салиноса и записал в блокнот все подробности, которые счел достойными внимания. Трехэтажная вилла была крыта синей черепицей, по фасаду велась, дотягиваясь до балкона второго этажа с тремя застекленными дверями, улициняя, вся в тяжелых гроздях лиловых цветов. Над входной дверью не висела камер. Мич все зарисовал, спрятал блокнот в карман и вернулся в магазин пешком. От его велосипеда осталось в топичке только прикованное к решетке переднее колесо. Четвертая по счету слежка привела его в темную улочку недалеко от дворца юстиции. По пути туда прокурор дважды озирался, так что Мичу тоже боявшемуся быть замеченным, пришлось прекратить преследование. Из осторожности он сделал перерыв несколько дней, прежде чем возобновил срежку. Когда Сарина вышел из дворца этим вечером, меч пошел за ним, держась на изрядном расстоянии. Прокурор, взявший курс на ту же самую улочку, разок оглянулся и внезапно сменил направление. Мич продолжил движение по прямой, потом избрал наблюдательным постом подворотню напротив подозрительной узкой улочки. Был риск, что в этот четверг он прокурора больше не увидит, но нет. Тот вскоре появился и направился к двери какого-то клуба. Мич прошествовал мимо этой двери, не останавливаясь, а чуть поодаль задержался, привалившись к уличному фонарю. Через час, выучив название заведения и устав разыгрывать шпиона, он удалился. Консерватория находилась неподалеку, поэтому он решил... Заглянуть к Вернеру, чей вечерний урок уже должен был близиться к концу. Профессор сидел на сцене большого зала и слушал четырех учеников, исполнявших первую часть Аранхуэсского концерта. Квартет играл искусно, Эмич, восприимчивый к музыке, опустился в кресло и заслушался. Через некоторое время кто-то дотронулся до его плеча. «Если вам нужен гостиничный номер, так скажите». Мич встрепенулся и протер глаза. На него смотрел с почти что осязаемой враждебностью Вернер. «Не жалуйтесь теперь, что я не приглашу вас на премьеру. Вы храпите, как метроном. Это ужасно мешает. Прошу меня извинить. В последнее время у меня проблемы со сном. Чаще посещайте мои репетиции. Хотя бы отоспитесь». Отозвался в тон ему Вернер. «Время поджимает. Пора уступить зал танцорам. Вы в настроении угостить меня рюмочкой?» «Разве сейчас не ваша очередь меня угостить?» «Была моя старина до того, как вы расхрапелись у меня на занятиях». Они прошли за кулисы, где готовились к уроку юные балерины. Их движения были исполнены грацией. Мич даже остановился, чтобы ими полюбоваться. Вернер поторопил его, и они вышли через служебную дверь. Город уже окутывали сумерки. Небо серело на глазах. Мич, приволакивая больную ногу, старался не отстать от Вернера, Развившего завидную прыть. Знаете, клуб за дворцом юстиции называется Анаконда? Может, Аннапурно? Поправил его удивленный Вернер. Точно, Аннапурно. Это низкопробный бордель, знававшая лучшие времена. При прежнем губернаторе там развратничали видные персоны, консерваторы, забавный народец. Их строгие требования морали применимы только к другим. По будням их катахизис не действовал, зато по воскресеньям они истово молились, представляя, что звучало из их уст в исповедальнях. Откуда вы знаете такие подробности? Даже не надейтесь поймать такого старого лица, как я, в своей самодельной сети. Я давал уроки игры на гитаре содержательнице этой помойки. Вот так-то. И не делайте большие глаза, я обижусь, если вы не подвергнете мои слова сомнения. Заведение только для своих, но я могу вас порекомендовать... Хотя ни в вашем возрасте, ни с вашей внешностью посещать места столь низкого пошива. Туда наведывается каждый четверг прокурор Салинос. Теперь моя очередь вас спросить, откуда вам это известно. Только не говорите, что вы за ним следили. Забеспокоился Вернер. Нет. Я случайно на него натолкнулся. Вы так неумело врете, что становится вас жаль. Послушайте, что за игру вы затеваете? Вам мало тех неприятностей, что уже были? Наверное. «Не стал спорить Мич. Позвольте дать вам совет. Не знаю, что у вас на уме, но у вас еще вся жизнь впереди. Не вздумайте ее погубить. Поверьте специалисту в этом деле. А теперь выпьем за будущее в более приличном месте. Я знаю, одно такое здесь неподалеку, там превосходно кормят. Это на случай, если вам захочется угостить меня еще и ужином». Мич высоко ценил общество Вернера, но его сильно нервировало, когда тот приходил к нравоучениям, наслаждаясь эффектом от своих театральных тират. Они миновали перекресток, прошли еще квартал, потом Вернер свернул на торговую улицу с несколькими ресторанами, один из которых еще только готовился к открытию.